Как я вижу, маленькая гончая очень хочет стать взрослым и опасным волком. Жаль, что у нее не получится. Некоторым всю жизнь приходится повиноваться кому-то. По мнению Далиона, урок послушания чересчур затянулся. Последние слова чужака явно были лишними. Да, Нор позволил себе слишком многое. Но это не повод для оскорблений, поэтому мужчина решительно шагнул вперед, намереваясь прекратить это издевательство. Как вдруг? Да ли он так и не понял, что произошло? Еще секунду назад Нор корчился в объятиях ледяного заклинания, которое спеленало его с ног до головы в прочнейший кокон. Но неожиданно В пальцах юноши, сложенных в щепоть, что-то нестерпимо ярко сверкнуло, будто искорка солнечного света поспешила прийти ему на помощь. Ледяная паутина заиграла сотнями ярких огоньков и внезапно с тихим шелестом осыпалась к ногам нора и чужака, заставив последнего невольно прикрыть. Локтем лицо от жалящих осколков разбитых чар. Юноша упал на колени, захлебываясь от избытка воздуха, но позволил себе лишь краткую передышку, после чего поспешно откатился в сторону и небрежным пасом соткал перед собой огненную преграду защитного заклинания. Совсем рядом от Далиона изумленно охнула Ира, когда между Нором и Ронни распустился маленький пламенный смерч, мешая чужаку подойти к гончи. «Достаточно!» — Далион удивленно посмотрел на Ронни, услышав в его голосе нескрываемое веселье. Имперский Мак и в самом деле выглядел настолько довольным, «Будто Нор только что сделал что-то весьма порадовавшее его!» «Не приближайся!» С пальцев Нора посыпались темно-багровые искры. «Стоило чужаку покачнуться по направлению гончей, иначе я испепелю тебя!» Делион. Да, «Успокой своего ученика!» — на редкость миролюбиво попросил Рони. «Я бы не хотел второй раз причинять ему боль. Мальчику и так сегодня сильно досталось. Но итог мне понравился, не скрою». «Хватит, Нор!» — попросил Далеон, Данильза, заинтригованный странными словами гостя. «Прекрати, пожалуйста». Юноша с какой-то обреченностью опустил руки, поднятые в защитном жесте. Тотчас же пламя между ними и чужаком рассыпалось на множество отдельных огоньков, а потом и вовсе потухло. Анур так и остался сидеть на снегу, устало опустив голову и словно ожидая продолжения пытки. Предлагаю вернуться в дом, произнес Рони, мазнув по своему недавнему противнику быстрым взглядом. Делион, «Да Леон, у нас есть еще что обсудить, и я настаиваю, чтобы при этом присутствовал Нор». Делион да растерянно растеряно кашлянул. Почему чужак проявляет такое внимание к младшей гончи? Неужели он заметил в нем нечто такое, что ранее пропустил наставник?»